Глава 19. Что следует делать, чтобы не быть презренным и ненавидимым? Неистовство, заставляющее философов выдумывать разные учебные системы, свойственно также и наставникам в политической науке. Макиавелли больше, чем другие, заражен этой язвой. Он стремится доказать, что государь должен быть злым обманщиком. Вот правило его благочестия. Макиавелли сочетает в себе всю злость тех чудовищ, которых победил Геркулес. Но он не имеет их силы, и поэтому нет нужды в Геркулесовой булаве, чтобы его умертвить. Ибо что может быть для государя естественнее и пристойнее — Правосудия и благочестия. Я не думаю, чтобы это нужно было доказывать различными доводами. Этот учитель сам будет посрамлен, если решится доказывать противоположное, ибо если он полагает, что государь, уже утвердивший себя на престоле, должен быть свирепым, обманщиком и изменником, то он сам стремится сделать его злонаравным. Если государю, желающему вступить на престол, он хочет приписать все эти злодеяния, чтобы с их помощью утвердить свои беззаконные завоевания, то сочинитель дает ему такие советы, которые могут настроить против него всех государей и всех республиканцев. Ибо как можно частному лицу иным способом достигнуть престола или захватить власть в какой-либо республике, как не лишением земель царствующего государя. однако об этом европейские правители даже и слышать не желают. Если бы Макиавелли написал сочинение для воров, то и сей труд не был бы позорнее его князя. Впрочем я еще должен обратить внимание на некоторые ложные заключения, которые встречаются в данной главе. Макиавелли подтверждает, что государя ненавистным делает то, что он несправедливо завладевает имуществом подданных, либо нарушает целомудрие их жен. Правда, хотя коростолюбивый, несправедливый, наглый и свирепый государь и бывает ненавистен, однако в любовных делах обстоятельства совсем иные, ибо пусть Юлий Цезарь, названный в Риме мужем всех жен и женою всех мужей, а также Людовик XIV и польский король Август весьма любили женский пол. Однако из-за этого они не были ненавистны своему народу. Цезарь был умерщвлен сторонниками римской свободы, вонзившими в его грудь кинжала не потому, что он был страстный любовник, но потому, что он... Насильно присвоил себе господство. Может быть, кто-нибудь, подтверждая мнение Макиавелли, возразит мне, что царей изгнали из Рима после того, как было нарушено целомудрие Лукреции? Но ну, и отвечу на это, что не любовь молодого торквения к Лукреции, но насильное принуждение к любви было причиной возмущения римлян. Этот поступок возбудил в сердцах народа возмущение, напомнившее о прежних злодеяниях Тарквиния, и они решили отомстить за все, а не только за Лукрецию. Я не оправдываю поведение некоторых государей в любовных делах, но хочу сказать, что эти поступки не делают государей ненавистными народу. При добронравных государях любовь считается простительной слабостью, если она не сопровождается несправедливыми действиями. Можно упражняться в любовных делах так, как Людовик XIV, английский король Карл II и польский король Август, но не так, чтобы изнасиловать Лукрецию, убить попею и свести со света Урия, как... Тарквиний, Нарон и Давид. В этом заключается настоящее противоречие. Наставник политиков желает, чтобы государь для защиты от тайных заговоров возбуждал к себе любовь своих подданных. В семнадцатой же главе он говорит, что государю больше надлежит возбуждать в подданных страх, ибо тогда он полагался бы. на то, что находится в его власти. С народной же любовью дело обстоит иначе. Итак, какое из этих мнений более справедливо? Он говорит подобно оракулу, словеса которого можно толковать произвольно. Однако настоящее изречение оракулы, если сказать правду, является речью обманщика. вообще должен заметить еще и то что заговоры и тайные убийства ныне почти прекратились с этой стороны государь находятся в безопасности поскольку это злодеяние очень древнее и ныне в нем нет необходимости по крайней мере подобное гнусное преступление может быть совершено только безродными бродягами из числа необычных вещей связанных с заговорами Макиавелли высказывает одну заслуживающую внимания мысль, которая, однако, в его устах звучит зловеще. «Заговорщик, — говорит он, — опасается страха наказания. Короли же защищены или величием государства, или достоинством своего величия». Мне кажется, что автору политической науки — Не пристало говорить о законах, если он больше привык вести речь о корыстолюбии, свирепости, неограниченной власти и беззаконных завоеваниях. Он уподобляется протестантам, которые используют те же доводы для опровержения папизма, что и паписты для его защиты. Таким образом, Макиавелли дает совет государям, чтобы они стремились приобрести народную любовь, и для этого искали расположение и у знати, и у народа. Он справедливо говорит о том, что поступки, могущие возбудить ненависть обоих сословий, необходимо поручать другим, и для этого учредить судей, решающих споры между знатью и народом, примером, чему является французское правление. Этот ревностный друг неограниченного господства и законно присвоенной власти, восхваляет те привилегии, которыми в его времена пользовались члены французского парламента. Но я подтверждаю, где можно найти такой образ правления, мудрость которого в наши времена должны поставить в пример. Не порицая других, это следует сказать и об английском государственном строе. Там парламент является судьей между народом и королем, и король имеет власть учреждать благое. Противное же ему делать воспрещается. Макиавелли далее пускается в пространные рассуждения, связанные с жизнью римских императоров, от Марка Аврелия до бою Гардианов. Он приписывает эти частые перемены, той причине, что государство было продажным и что оно покупалось за деньги. Однако это не было единственной причиной, ибо хотя Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, Оттон и Вителли плохо кончили, однако они так, как Дидий и Юлиан, не покупали Рима. Наконец, Хотя эта продажа государства была по большей части причиной убийства римских императоров, подлинная причина возмущений крылась в самом образе правления. Рейп стражи тогдашних императоров, претерианцы, была подобна мамилюкам в Египте, янычарам в Турции и стрельцам в Москве. Хотя Константину и удалось отказать им от службы, Однако при всем том, последовавшие за этим несчастье государства не спасли его правителей от тайных убийств и отравлений. Теперь я вижу, что только одни злые императоры умирали лютой смертью. Феодосий же представился на своем ложе, и Юстиниан благополучно дожил до 84 лет, Из этого я заключаю, что ни один злой государь не был счастлив, да и Август не пребывал в покое до тех пор, пока не стал добродетельным. Тиран Камот, наследник божественного Марка Аврелия, невзирая на то почтение, кое имели люди к его родителю, был умерщвлен. Каракал из-за своей свирепости не удержался у власти. Александр Север Максимин из Фракии был убит, но и это также, когда он всех обидел варварскими поступками, был тайно лишен жизни. Макиавелли говорит о том, что причиной была его низкая порода, однако это неверно. Муж, ставший государем из-за своей храбрости, не имеет к своим родителям никакого отношения, и говорить надо. о его храбрости, а не о его происхождении. Пипин, хотя и был сыном деревенского кузнеца, Диоклетиан — раба и Валентиниан — канадчика, однако при всем том все оказывали им почтение. Сфорца, овладевший Миланом, был мужик. Кромвель, подчинивший Англию и потрясший всю Европу, был сыном купца, Великий Магомед, основатель могущественнейшего во всем мире государства, был слугой купца. Само, первый славянский король, был французским купцом. Славный Пяст, имя которого почитается в Польше, избран был королем тогда, когда ходил еще в лаптях и даже через сто лет был почитаем. Как много генералов, министров и канцлеров, которые вышли из низов. Вся Европа наполнена такими людьми. Она, однако, при них пребывает благополучии, ибо все имеют такие должности, которых заслуживают. Я никак не говорю это для того, чтобы уменьшить почитание крови Карла Великого и Атаманской порты, но наоборот, имею основания на то, чтобы чтить и кровь заслуженных героев. При всем этом не следует упускать из виду и того, что Макиавелли весьма погрешает против истины, думая, что во время Севера его опорой было большое количество солдат, ведь история утверждает обратное. Чем более многочисленна стража, тем больше силы она имеет и равным образом опасно ласкать ее или ограничивать ее влияние. Нынешних солдат опасаться нет причины, поскольку они разделены на малые отряды, каждый из которых следит за каждым. Турецкие султаны только потому и пребывают в опасности быть удушенными, что они не выполняют этого политического правила. Турки являются рабами султана. Султан же является рабом своих янычар. В христианской Европе государь равно. почитает все подвластные ему сословия, не делая между ними никакого различия, которое могло бы повредить его безопасности. Пример Севера, представленный Макиавелли для тех, кто желает взойти на престол, настолько же для них вреден, насколько пример Марка Аврелия мог быть для них полезен. Но как можно Севера, Цезаря Борджа и Марка Аврелия ставить в пример по одному и тому же поводу? Это значит, мудрость и чистейшую добродетель смешивать с гнуснейшими злодеяниями. Я в заключение еще раз хочу напомнить о том, что Цезарь Борджа со всеми своими коварными замыслами имел несчастный конец. А Марк Аврелий, как увенчанный философ, прибыл даже до самой своей кончины благим и добродетельным государем и никаких перемен в своем счастье не испытал.